Глава 37. седьмая Полет длился целую неделю. Яркую, бурную, наполненную счастьем, несмотря на то, что впереди ждала неизвестность. И, скорее всего, конец. «Прости, малыш», — сказал демон однажды ночью, когда они сидели у костра на берегу реки и смотрели, как по черной поверхности воды ползут языки пламени. «Если бы не я, ты не вляпалась бы во все это. А теперь уже поздно». «Поздно о чем-то жалеть», — возразила Пандора. «Тем более, что жалеть мне не о чем. Если бы не ты, я не узнала бы, что такое счастье, что такое любовь. Ради такого не жалко умереть». «Малыш». «Нет, правда», — с тихим смехом Гарпия прильнул к плечу демона. «Если честно, я теперь и в смерть не верю». «А во что веришь?» «В нас». «А еще?» Гарпия задумалась. Чернильное звездное небо рассекла падающая звезда. Пандора проводила ее полет зачарованным взглядом и серьезно посмотрела в глаза Харлея. «Верю, что лучше вспыхнуть и сгореть в одночасье, как метеор, чем тлеть тысячу лет в лучиной». Они много говорили обо всем на свете, стремились узнать друг друга лучше, еще лучше, еще ближе. Оба понимали, что другой возможности может и не представиться. Харлея потрясли слова Гарпи о том, что после всего, что произошло, Она не верит в смерть. О том, что яркая вспышка настоящей жизни, наполненной любовью, стоит того, чтобы расплатиться за нее долгой, практически бессмертной жизнью высшего демона. По сути, она лишь озвучивала его собственные мысли по этому поводу. Это вошло для них в норму. Они одинаково думали, одинаково чувствовали, одинаково смотрели на вещи. И все же, малыш, зная нет такой силы, которая разучила бы нас. Даже если в конечной точке нашего маршрута нас отправят за грань, я найду тебя и там. Найду в тысячи миров. Потому что ты для меня единственная. И ты для меня. Они говорили о проекте «Сфера». Немного сожалею о том, что без Харлея, без поисков истинного унаптания, недостающего компонента для космических кораблей размером с планету, некому будет довести его до ума. Гарпия жалела, что единственное, что она знала в жизни до встречи с любимым – это борьба. Хотелось больше знать о квинтэссенции науки и магии, изобрести что-то такое, что потрясло бы мир. Ей всегда нравилось конструкторское дело, всегда нравилось копаться в механизмах. Но все же грусть по незделанному, неосуществленному, была светлой, с легким флером горечи, но не имеющей ничего общего с пустотой которая жила в сердце каждого из них до судьбоносной встречи. С открытием для себя и в себе любви им открылась и некая мудрость, словно открытая тайна, которая всегда была на виду, но которую не разглядеть, пока твоя душу терзает голод. Крепко держась за руки, они смотрели на то, что им предстоит, чтобы это ни было, как на новое захватывающее приключение. А то, что это приключение, скорее всего, станет для них последним, делало его еще привлекательнее. Судя по приборам, это здесь. Но что за хрен? Где смертельная опасность или хотя бы засада? Лучше не скажешь. Они стояли перед входом в пещеру. Правда, если бы не точные координаты, никогда бы мы этот вход не разглядеть. Начать с того, что, чтобы подобраться сюда, требовалось пересечь две реки, одна из которых, судя по ручейкам жидкого огня в ней, явно брала источник в огненных землях. А вторая просто была бурная и стремительная с водопадами и крохочущими по дну черными валунами. Пролететь над горным хребтом, спуститься в каньон, облететь по кругу гигантское вулканическое озеро. Буквально проползти по узкому туннелю, чьи стены раскрашены разноцветными кристаллами. Ползком, с сожалением оставив аэроплану входа. И все это лишь для того, чтобы найти в конце пути вход в еще одну пещеру? Что за дурацкие шутки? Если бы шутки... Отозвалась Пандора, когда Харлей подумал последнюю мысль вслух. Рома Делайла назвали эти координаты, умирая. Вспомнив отрешенное лицо Артура, когда он продиктовал эти же координаты, Харлей только крепче стиснул зубы. «Не знаю, малыш, какому хрену с горы понадобилось видеть нас здесь и каким хреном он все это проделал, но, надеюсь, узнать у него самого». «Тогда вперед», — кивнула гарпи и взяла Харлей за арку. Освещая себе путь фонарями на шлемах, Димон и Гарпия вошли в пещеру. Коридор как-то сходу взял вниз, и они успели не раз порадоваться тому, что захватили с собой снаряжение для скалолазания. Хотя, учитывая конечную точку маршрута, в этом не было ничего необычного. После нескольких часов утомительного спуска оказались в просторной пещере с мерцающими стенами, такими яркими, что фонари были больше не нужны. Приборы показывали, что весь их спуск – маршрут по спирали вокруг той самой точки. Сверху осталось еще три пещеры. Не таких, как эта, но все же радиусом в десятки километров. «Что-то не так с этими стенами», – пробормотала Гарпия. «Компас с ума сходит». «Ты думаешь...» Прежде чем Гарпи успел остановить его, демон положил руку на мерцающую поверхность и неудоуменно уставился на нее, когда то прилипала к стене будто подчиняя силе странной гравитации. «Что за нахрен?» пробормотал он, прижимаясь к стене коленом, а спустя несколько секунд выпрямившись, уже стоял на отвесной стене, перпендикулярно Гарпии. Взмах крыльев, и она присоединилась к нему. Ощущения были теми же, как когда они стояли на полу. Хохоча, помогая себе крыльями, Гарпия пробежалась по стене вверх и перескочила на потолок, При этом волосы не свесились вниз, хотя с привычной точки зрения Пандора находилась вверх ногами. Ахнув, она присела, провела ладонью по своду пещеры. «Это же...» запинаясь, произнесла она. «Харлей! Это же истинный оноптаний!» Демон, не раз бывавший на рудниках отца, согласился с ней. «Только концентрация его так велика, что всей корпорации до вот и не снилась!» ошарашенно согласился он. «Малыш!» Похоже, мы обнаружили месторождение. «Мы или те, кто позвал нас сюда?» – нахмурилась Пандора. «Как-то не верится, что столько смерти понадобилось лишь для того, чтобы позволить Харлейду да Вуду совершить научный прорыв. Это месторождение, похоже, кто-то обнаружил до нас, и этот кто-то очень не хочет, чтобы его нашел кто-то другой». «Странное нежелание», – скривился демон. «Нахрена было сообщить нам координаты? Да еще таким неординарным способом. «Этот кто-то, должно быть, понял, что Харлейда Вода ничто не остановит». «А вот мы и посмотрим. Свод продолжает спускаться». Пройдя вниз еще несколько пещер из чистого наптания, они снова приблизились к точке заданных координат. На этот раз это была действительно точка. Точнее, сквозная дыра в породе, диаметром метров два, круглая. И из нее бил такой яркий свет, что глаза слепило. «А вот теперь, кажется, мы у цели», — сказала Пандора, когда они подползли к краю и заглянули вниз. Под ними простирался целый мир, золотисто-багряный, совершенно не похожий на верхний, с неподающимися описанием лесами, озерами, реками, с махровым покрывалом облаков, окутывающим горные вершины. Пустой. По крайней мере, так казалось отсюда, сверху. «Мы все еще можем вернуться обратно», — сказал Харлей, хотя у самого чесалось между лопаток. Внутренний демон рванулся наружу, стремился полетать в этом золотом зареве, пронестись над розовыми бурливыми реками, над малахитовыми макушками гор. «Ага», — размечтался, — хмыкнул Гарпи, «Чтобы нас, как утят на поводках, дернули сюда снова? Ну уж нет». Она первая ужом скользнула за край проваливаясь в это золотистое безумие. Харлею ничего не оставалось, как прыгнуть следом, на ходу меняя трансформу. Какое-то время демон с Гарпией кружили над горами, покрытыми покрывалом леса с багряными оранжевыми макушками неведомых деревьев. Затем по спирали пошли на снижение. «Теперь мы точно на месте, детка». Прорычал он куб, меняя трансформу. «Дальше падать уж точно некуда». «Ты прав, Харлей Девуд». Раздался тихий, шелестящий голос. «Вы вправду на месте?» Их окружили в следующий миг. Гигантские фигуры возникли словно из воздуха. Уж на что был высок и широк в плечах демон, рядом с представителями этой неведомой расы он почувствовал себя гномом. Что говорить о гарпии, которая с воинственным видом оглядывалась по сторонам, запрокидывая голову, рассматривая безупречные, словно вырезанные из скалистой породы лица. Мужчины были огромные. Рельефно, мускулисты. женщины поразительно напоминали почившую немезиду, что бы делал в душе Харлей самые нехорошие подозрения. Но, несмотря на откровенно грозный и даже устрашающий вид, опасность от них не ощущалась. Скорее, любопытство, поразительно граничащее с безразличием. Несмотря на отсутствие солнца, тела их были бронзовыми от загара, волосы уложены в сложные, какие-то невообразимые прически, а тела бережно обнимали одеяния, похожие на древние тоги. «Кто вы?» – спросил демон. И его вопрос отозвался эхом. Только показалось, что звучал он, кто мы. «Неведомое», – прошептала Пандора. «Харлей, это же Унапты, жители того самого седьмого мира. Неведомое». «Твоя подруга умна», – сказал один из мужчин, делая к ним шаг. Харлей на всякий случай обнял Пандору за плечи. И она опять права. Мы – единственная раса, которая после объединения миров не захотела сотрудничать со всеми вами и ушла под землю. «Мы не хотели вмешательства», – добавила двухметровая красавица с додрожжи знакомым лицом. «И мы не хотели его раньше». «Твоя подруга не ошиблась. Ты, и Вуд, замыслив проект сфера, рано или поздно добрался бы до месторождения истинного унаптания». Привел бы сюда людей, демонов, всех вас. Они стали бы копать и добрались бы до нас. А мы не хотим чужаков. Но мы не чужаки, вырвалось у Пандоры. Мы такие же жители единого мира, как и вы. На лицах Унаптов появились горькие усмешки. Ваши войны уничтожили наш мир. Мы не хотели, чтобы вы добрались сюда. Поэтому вы должны были умереть. Ваши воины привели к тому что двенадцать ослепленных своим эго-голубцов открыли печать Немезиды и обернули одну из самых огромных сил во Вселенной во зло. Мы храним и другие сокровища. Ящик Пандоры, Наследие Дану, мед Поэзии, Игиду и Агимат, Канджу и Манджу, Око Гора, Гандиву и многое другое. Но постойте, вы сказали, что мы должны были умереть. Почему же не умерли? Если все, что вы говорите, правда, вам ничего не стоит убить нас? Мы всегда говорим правду. Все ради истины. Все ради знания. Но зачем тогда нас вынудили прийти сюда? Унаптан пожевал губами. Видимо, ему самому не нравилась эта идея. Ты мог догадаться, Харлей О чем? За тебя заступились. Кто? Лилит. Мать демонов? Да, в огненных землях. Когда ты отдал жизнь за любовь и счастье брата, ты тронул сердце самой Лилит. Она обещала тебе счастье. С твоей, крылатой. Как мы не старались, все же не смогли воспрепятствовать воле богини. Когда вы со своей подругой стали единым целым, стало понятно, что вы уйдете от карающего призрака. Тогда мы решили направить вас сюда. Теперь вы навеки останетесь здесь. Тайна унаптов, тайна знания, священна». Наше знание позволяет управлять мыслями других живых существ. Мы можем принимать любой облик. Если бы мы хотели править миром, уже правили бы, но мы не хотим. Все, чего мы хотим, чтобы нас оставили в покое и дали подумать. Знание – высшая драгоценность. Наш девиз – все ради знания. Наше знание очень опасно, чтобы остальной мир узнал о нем. Но ведь мы всего лишь хотели найти истинное унаптаний на случай смерти планеты, Проект Сфера. До гибели планеты еще далеко. Мы не жестоки. Если единому миру будет угрожать опасность, мы выйдем наверх. Значит, голос Гарпии дрогнул. Значит, мы останемся здесь навсегда? По тону подруги, по сиянию ее ауры. Харлей понял, что она вовсе не огорчена. Наоборот. Как-то странно рада. Он и сам ощущал, как сдавливает грудь. В предвкушении, в ожидании. Чего? Они шли сюда уверены, что это их последний путь, а судьба подарила им новый мир. Неведомый, нежданный, но такой пронзительный и прекрасный. Да, раздалось эхо многих голосов. Нет, раздался грудной голос. Я так не думаю. Харли уже видел мать так близко. Пандора же смотрела на гигантскую черноволосую красавицу во все глаза. Возникнув из воздуха, она изящно опустилась на колени, сравнявшись макушкой с титанами-унаптами. Пристально посмотрела на Девана и Гарпию, затем, усмехнувшись, протянула руку и погладила сложенные за спиной Пандоры крылья. «Все случилось, как я и обещала, Харлей», — сказала она низким грудным голосом. «Ты обрел счастье со своей крылатой». Демон, часто моргая, кивнул. «Почему же ты сомневался во мне?» «Зачем подчинился воле отца и хотел жениться на другой?» Харлей сглотнул. «Я жил не свою жизнь». Лилит усмехнулась и пожала плечами. «Не ты один. Сколько не говори вам, что жизнь священна, а страдания ни к чему не ведут. Боли жертвы, не способ получить награду. Не верите? Что ж, мы не препятствуем». «Госпожа!» Подал голос кто-то из унаптов. Голос его дрожал. Стало быть, несмотря на все их охрененные знания и спесь, визит богов здесь целое событие. Видеть вас здесь, для нас. Да-да, я знаю, кивнул Лилит. Отпустите их. Но священные знания. Богиня отмахнулась. Сохранят они ваши знания, сказала она. Или вы мне не верите? Унапты переглядывались между собой, таращились на Харле и Пандору, отрицательно качали головами. «Ну, значит, решили», — сказала Лилит, растворяясь в воздухе. Прежде чем исчезнуть, обернулась к демону с гарпи и проговорила: «Сделайте мне личное одолжение, ладно? Будьте счастливы». Аэроплан дожидался их там, где они его оставили. Сдавленный с двух сторон скалистой породой, укрытый от палящего южного солнца скалистым навесом, словно послушный щенок, ожидающий хозяев. Оба молчали всю обратную дорогу до него. Думали, что думали каждый о своем. Но когда Харлей жал пальцами кисть Пандоры, Гарпия, прильнув к его боку, выпалило то, что инкуп Купы сам хотел сказать. «Я не хочу возвращаться, Харлей». Глаза демона засветились от счастья, а плечи распрямились, словно с них обрушилась гора. «Не хочешь?» Пандора смущенно помотала головой. «Не сейчас. Что нас ждет там? Что ждет меня в твоем высшем обществе?» В департамент я не вернусь. Да ты не отпустишь меня туда. А я буду дурой, если позволю тебе отпустить тебя. А как быть дальше? Ты высший демон, и инкуб. Женщины реагируют на тебя и продолжат. Стоит только нам вернуться. Их нельзя за это винить. Ты такой красивый, лучший в мире мужчина, а для меня единственный. Мне придется их убивать за это, а я... Я не хочу больше убивать. Она засмеялась, показывая, что шутит но зеркальные глаза оставались серьезными. А там у неведомых все эти сокровища. Неужели не хочешь хотя бы кончиками пальцев прикоснуться к знанию наптов? Нет, на ты не хочешь больше убивать, малыш. Демон прижал подругу к себе и поцеловал в мягкую нагретую солнцем макушку. Когда мужчины смотрят на тебя, флиртуют с тобой. Когда я вижу их отражение в твоих зеркальных глазах, я сатанию. Как же провалили! Мне стоило сразу поверить ей. Поверить, что встречу тебя. Ты будешь смеяться, но я чувствую себя котенком, впервые открывшим глаза. Ты смеешься, моя птичка, мое крылатое сердечко. А я боюсь. Боюсь, что этот мир опять прогнет нас под себя. То есть попытается прогнуть. Жить по его устоим правилам. Управлять корпорацией вместе с отцом. Забыть о проекте Сфера. Но ведь там унизу, никто не запретит мне им заниматься. С условием, что я не вынесу знания о нем в мир. Пока. За нас поручилась богиня. А она никогда не ошибается. Теперь я это точно знаю. Значит, передышка? Да, малыш. Когда-нибудь мы вернемся, но сейчас. Сейчас я не хочу тебя ни с кем делить. А огненный монстр внутри меня говорит, что никогда не захочет. Гарпия нервно забила крыльями, подпрыгивая на месте. Потом все же успокоилась и, лучась от счастья, попросила. «Тогда быстрее, быстрее, пошли обратно! Вдруг вход в подземный мир закроется!» Демон привлек подругу к себе и поцеловал в губы. «Он не закроется, любовь моя. Он только открылся. Для нас. Но прежде чем мы вернемся, надо завершить пару дел. Пандоре не с кем было прощаться. Разве что с Бергом. Поэтому с ним связалась в первую очередь. Пожелав найти такое же счастье, как у них, попросил не верить новостям. Затем настал чередчатый Дэвуд. Стоило Шерлизу Дэвуд принять позывные, на панели показалась и Марго Дэвуд. С обеспокоенным видом она переводила взгляд с Харли на Пандору, а затем выдохнула с облегчением. Харли, сынок!» Скрипучий голос Магната дрогнул. «Ты все-таки жив!» «Жив!» – «Жив, кивнул Харли. «Но домой не вернусь. Прости, отец, мама. Видимо, не зря мы с Ирамом близнецы» оба ваших сына разочаровали вас». Но отец понял. Помолчав, пожевав губами, он сказал «Живи свою жизнь, сын!» И сам отключил связь. Разговор с Ирамом тоже был коротким, но куда более эмоциональным. Ведь даже при всем желании Харли не мог толком ничего объяснить, кроме того, что и разобрался со своими проблемами. Точнее, они оба разобрались. И без своей единственной он бы не справился. Мишель, присутствующая при разговоре, с интересом и неподдельной теплотой изучала Пандору. Гарпи отвечал ей настороженным, колючим взглядом, а внутренний демон Харлея с утробным рычанием поглощал исходящую от подруги ревность. «В общем, не поминайте лихом, ребята», — сказал Харлей, спеша завершить напрягающий его подругу разговор. «Мы ни хрена не можем вам объяснить. Но у нас тут тоже, как бы это выразиться, своя экспедиция». «Не зря мы близнецы», — хмыкнул Ирам, переглядываясь Мишель. «Разочарование для родителей». Харли усмехнулся. «Что-то мне подсказывает, что отец в ближайшее время передумает насчет тебя. Так что держитесь, ребята. Высший свет виускувера скоро поманит вас». «Спасибо», — сказала Харли и Мишель. И добавила одними губами, что отпустил. Пандора нахмурилась. По нежной коже и ртутной змейкой пробежал ручеек серебряных чешуек. Очевидно, не так уж она шутила, когда грозила убивать за внимание к Харлию. «Не знаю, за что она благодарит тебя, братец, и, возможно, был бы зол, но «Сердце Инкуба! Как же тебе повезло! Пандора, ты настоящая красавица!» Гарпи улыбнулась Раму, и настал уже черед Мишель хмуриться. Братья поняли друг друга без слов. У нас лучшая в мире семья. Но как же здорово, что сейчас всех нас разделяют тысячи километров». Забросив ненужные больше линкфоны в кабину аэроплана, Харлей, перегнувшись через борт, вел команду на панели. Пандора, внимательно наблюдавшая за его пальцами, удовлетворенно кивнула. у места, чем ущелье Шартразы, и не придумать», сказала она всецело, одобряя то, что видела. Разогнувшись, демон развернулся к ней и после долгого поцелуя повлек за собой по узкой горной тропинке. Дверца аэроплана захлопнулась, и оторвавшись от земли, летательный аппарат направился на северо-восток Апостриории, чтобы найти свою смерть в скалистом ущелье Шартрезе.